Глава 37. История Вари Я выглянула в окно. В предрассветных сумерках каждый куст, приводимый ветром в движение, напоминал мне зомби. Ухоженный соседский участок, пустой и безмолвно, не рождал душевного успокоения. Скорее наоборот, нутро ее сжималось, предчувствуя беду, незримую, неоформленную, но неотвратимую, как утро. «Готов-то или нет, но оно все равно придет, наступая на пятки ночному спокойствию. Зерно сомнения росло и крепко, а туда ли я свернула, соглашаясь на авантюру с переездом. Я столько раз пыталась начать с нуля, что потеряла счет попыткам. Построить семью, найти друзей, социализироваться. Так надо, так безопаснее», – упрямо твердило общество. «Моя же личная практика всегда демонстрировала обратное». В детстве я сменила несколько школ, и нигде меня не принимали. Я всегда выглядела иначе, не так мыслила, не то говорила. А родители, казалось, совсем не замечали, что происходит с их чадом, игнорируя ситуацию до тех пор, пока на моем лице не расцветал очередной фингал. Вслед за торжественным бегством и публичной поркой виноватых следовала другая школа, где я заходила на очередной виток кошмара. Раз за разом пыталась адаптироваться в коллективе, который вновь меня отвергал. И так по кругу много-много раз. В какой-то момент из испуганной жертвы я сама превратилась в агрессора. Одноклассники побаивались моих мрачных шуток и дерзкой внешности, люди больше не лезли ко мне, но и желание подружиться не проявляли вовсе, на мою радость». Я сроднилась с образом странной девушки в косоворотке, на переменах устраивалась с книгой в дальнем углу, в моих наушниках всегда звучала тяжелая музыка. Не раз учителя отнимали у меня очередной роман ужасов, показывая на собрании родителям, чем занимается их дочь вместо учебы. Я взахлеб читала Кинга, Паланика и Лавкрафта. Родители не одобряли моих увлечений, считая все тленным и подростковым бунтом – Но уже тогда искусство оказалось неплохим способом отгородиться от общества. Еще в школе я попробовала себя на ниве писательства, однако не срослось. Папа нашел рукописи, будучи человеком религиозным, выкинул ее, запретив мне заниматься этой бесовщиной. Так и прошли мои лучшие годы школьной жизни, старшие классы, где я хотя бы не испытывала приступов паники, выступая у доски. Больше никто не хихикал за спиной и не задирал на переменах, Я превратилась в невидимку, испытывая странное удовлетворение от своего положения. Спокойствие, наконец-то. Так я видела попытку одноклассников проигнорировать меня. Затюканный, стеснительный ребенок стал взрослым с замашками аскета. Я научилась извлекать эндорфины из простых вещей, общения в игровых чатах, хороших книг и прогулок на природе. Окончив институт, я положила красный диплом на стол родителям и ушла из дома не в силах более выносить папины нравоучения и мамин контроль. Благо в тот момент я уже устроилась в редакцию крупного новостного портала. Просто повезло. Познакомилась в онлайн-игрушке с его директором, таким же выжившим социофобом, который в отличие от меня не тратил времени впустую, пытаясь завести дружбу. Все силы, время и сублимировались в попытке сколотить свой проект с нуля. Добровольно изъяв себя из системы, я выдохнула. Моя жизнь, рабочая и личная, теперь протекала у монитора. Удаленная работа, общение в чатах по интересам, минимум бесед по телефону. И все же странное ощущение беспокойства не отступало. Мама при встрече не забывала напомнить, что умрет так и не дождавшись внуков. Папа же просто вздыхал, и на лбу его проявлялась глубокая морщина. «Не всем дано быть родителями, Зоя», – строго говорил он, подчеркнуто не глядя на меня. «Некоторые нужны просто для статистики». Мама укоризненно смотрела мне в глаза, словно прикидывая для статистики, я тут или можно еще пристроить меня к делу, а я исходила всеми оттенками малинового, чувствуя себя самым бесполезным существом на земле. Бесконечное количество сессий с психологом, проработка детских травм, смена специалистов и успокоительных дали свой результат. Я выползла из раковины настолько, что даже вышла замуж за своего одноклассника, первую школьную любовь. Мы прожили вместе несколько лет, а потом он заскучал и сделал ноги. Случившееся стало для меня неприятным сюрпризом. Да что уж там юлить, я провалилась в бездну глубокого шока – «Мне казалось, что мы планомерно, в едином порыве движемся к намеченным целям, что мы семья, команда и вместе навсегда...» В общем, нафантазировала себе стрикораба и больно стукнулась реальность. «Ты унылое создание, ты никому не нужна!» – кричал муж, собирая вещи. Я семенила за ним следом на негнущихся ногах. В голове не укладывалось, что мой близкий человек, мужчина, которому я доверяла, говорит мне такое. Сидишь в своем компьютере, морда кирпичом. Дерьмовая жена, отвратительная хозяйка. В постели бревно. По месяцу от тебя даже взгляда не дождешься. Не то что близости. Только клацаешь по клавишам сутки напролет. Великая писательница. Донцова, блин. Такой вот я устал я ухожу, если совсем в двух словах. «Это ты виновата, не я», – припечатал муж, закидывая сумку на плечо. «Я честно старался сделать из тебя человека, приобщить к спорту, тряпки твои растянутые выкинуть. Ну, посмотри же на себя, ведь ты не женщина. А так, дружбан, кореш, в лучшем случае, если внимание обратишь». Обиженно сморщившись, он недобро хмыкнул. «Если, это вечное и бесконечное «Если» и хихоньки твои дурацкие, вот где у меня сидят», — резанул он ребром ладони себе по шее. «Тебе серьезно говоришь, а ты впадаешь в несознанку, с такими, как ты, на всю жизнь не задерживаются. Мужика мотивировать надо, чтобы он интерес не терял». Обливаясь слезами, я не стала устраивать разборок, просто попросила ключи от квартиры и тихо подала на развод. В один прекрасный день, а именно выйдя из ЗАГСа с заветным свидетельством в руках, я вздохнула полной грудью, душистый июльский воздух и, наконец, примирилась с собой». Одиночество не пугало меня, скорее наоборот, оно оказалось тем тайным, безопасным логовом, куда я уползла выздоравливать от очередного человека, который меня поранил. Моё фиаско на поприще личных отношений обернулось волной необычайного спокойствия. Я попросту приняла ситуацию как есть, вечные попытки интегрировать себя в общество закончились и мне полегчало». Родители, будучи людьми глубоко религиозными, моего развода не приняли, и мы почти перестали общаться. Папа очень переживал, ушел с головой в работу, навалив на себя сверхурочных, а потом его разбил инсульт. «Вот блин!» – покачала головой я, примчавшись в больницу. «Говорил папке доктор, что нужно завязывать с раковыми палочками. Мама посмотрела на меня так, будто впервые видит, и я поняла, что сболтнула лишнего». «Лучше молчи», – заморгала глазами сестра, и я поспешно прикусила язык, но поздно. Мамина внутренняя истерика давно искала разрядки, и тут я, как нельзя кстати, со своими неловкими шутками. «Твоя непутевая жизнь совсем лишила нас с отцом спокойствия», – зашипела мама. «Вон сестра, младшая, уже вторым ходит беременная». «А ты все в игрушки играешь, да писюльки в интернете строчишь. Ни до кого дела нет. Но кто тебя, скажи, читает? Сколько ты на этом заработала? Папе на лечение хватит?» «Найду деньги», – промямлила я. «Не хватит – займу. Даже муж от тебя сбежал, а знаешь почему? Потому что любви в тебе нет. Сухой росток, безжизненный. Слова доброго от тебя не допросишься. Хоть бы чмокнула маму при встрече». «Мам, да ты что?» Губа моя предательски задрожала, и я поспешила взять себя в руки, понимая, что в маме говорит горе, страх и злость, все что угодно, только не она сама. «Твари эти страшные!» — несло мать вперед. «Бесовщина сплошная, так и в одиночестве с книгой в руках». «Мам, ну не начинай!» — вяло отмахнулась я, опасливо косясь на сестринский пост. «Всю больницу перебудешь». «Живешь в выдуманном мире, иллюзия человека, никакой пользы от тебя, дочь!» Разочарованно поджала губы мама. Молча взяв рюкзак, я вышла из палаты, не желая развивать конфликт. Маме нужно остыть, она запальчивая, но отходчивая. Подуется немного, переварит свою боль, и все вернется на круги своя. Попыталась позвонить на следующий день, но трубку никто не взял». Сестра перезвонила мне час спустя, сказала, что папа впал в кому, а потом умер. На его похоронах мама вела себя так, будто я призрак, не общалась, даже не смотрела в мою сторону, а наталкиваясь на меня в коридоре, лишь зябко вздрагивала и вновь отводила взгляд, спеша по делам. «Мам, давай поговорим, а?» Потянула я ее за рукав, пытаясь приобнять. «Из-за тебя папки нет!» – злобно выплюнула она, обливаясь слезами – И вырвав руку, поспешила в зал с огромной стопкой блинов. Больше мы не разговаривали. Сестра пыталась изгладить конфликт, но мама проявила стальную твердость. Я, как всегда, ушла в сторону. Так прошел год или два. Время смазалось для меня в единую линию. Работа, игры, книги, редкие попытки гулять хотя бы раз в неделю и снова затворничество». В конце концов я отстала от себя, оставив все как есть. Жизнь приобрела размеренность, даже легкость. Странное чувство, когда ты примирился со своим несовершенством и жить как все тебе больше не нужно, потому что все финито, судить тебя некому. Ты всех распугал. Без объяснений забросив работу с психотерапевтом, я вернулась к нашим сессиям лишь незадолго до эпидемии. Но с мамой помириться так и не успела, несмотря на попытки доктора проработать болезненный вопрос. С сестрой мы изредка переписывались в соцсетях, но настоящей близости между нами никогда не было. Ведь я даже не спросила ее, как они переживают этот чертов апокалипсис. Но у сестры муж военный, куча друзей и родственников, она не пропадет. И все же нет-нет, а в груди болезненно йокола, как только я вспоминала о маме. Надо бы сделать еще одну попытку к сближению, если все благополучно закончится. Глядя в окно немигающим взором, я окончательно завязла в мысленной жвачке из предчувствий и сомнений. Несколько мертвецов перетаптывались вдоль забора, не решаясь войти в калитку. Дверца трепетала, изредка ударяясь от тела босоногой женщины. По ее пижаме, изрядно заляпанной подсохшей кровью, расползалось бурое пятно. Еще секундой вечную улыбку Микки Мауса поглотят кровавые разводы. Трупы собратьев, разбросанные в полисаднике, тормозили зомби. Каждый раз едва взгляд кадавра натыкался на приметную пижаму, он утробно ворчал, как зверь, отступая назад. Высокий худой мертвец в камуфляже болезненно щерился, косясь в сторону летней кухни, разглядывал неподвижные туши себе подобных, шатался, как болванчик трепеща на сквозняке. «Чуешь, гад, добычу?» – усмехнулась я в полголоса. «Око видит, а зуб не имет». Сосед, маячивший за окном, махнул мне рукой, привлекая к себе внимание. «Вы скоро?» – прочла я по губам. «Похоже, Петренко с Чумаковым не спешили на выручку дядьки. Они обошли участок и, собрав разбросанные трупы, оттащили их поближе к воротам». В ответ на безмолвный вопрос, застывший в грустных глазах соседа, я лишь пожала плечами, указывая на покойников вдоль забора. И, похоже, мужчина меня понял. Открыв окно, сосед прицелился в ближнего мертвеца. Худой, с обглоданным лицом, он зацепился курткой за чистокол и тихо постановал, приметив мужика. Дернувшись с зомби с силой рванул вперед, но неуклюже повис на крепкой доске. Ноги его подогнулись. И монстр соскользнул в траву, неприятно ссадив кожу на щеке. Бурая кровь засочилась ему в рот. Причмокнув черно-сизыми губами, он закатил бельма, выражая крайнюю степень блаженства. Не выдержав, я отвернулась в сторону и услышала выстрел. Лежа на подоконнике с закрытыми глазами, я не решалась поднять взгляд. Фантазия рисовала море крови и кусочки мозга, разбросанные по всей улице. «Сосед бил дробью с близкого расстояния. Вероятнее всего, головы на трупе вообще не останется. Вдох, выдох, снова торговля с собой. Все нормально, главное, все живы и здоровы, а к месиву из мозга можно привыкнуть». Легкая прохладная ладонь легла на плечо, и я вздрогнула, подпрыгнув на месте, как затравленный кролик. «Спокойно», – прошелестела теща Петренко, – «я пришла с миром. Вы так тихо подкрались» побледнела я, стирая с лба выступившие капли пота. «Да уж», – легкая улыбка тронула тонкие губы Натальи Альбертовны, – «сейчас все на взводе. Я увидела Мишку и заперла его вместе с другими детьми. Животные тоже с ними. Можно сказать, зоотерапия у нас намечается. Ребятам и зверятам вместе веселей». «Они там что, одни?» – заерзала я на кровати, ощущая беспокойство. «Да ну что ты», – всплеснула руками мадам Захарова, – «А Веник с Любашей нам на что? Ты знаешь, из них вышла отличная команда. Люба, педагог от Бога, мигом ребят успокоила. Конечно, вся эта суета и выстрелы совсем не на пользу их психике». «А Валя? С ней что?» не понимающе тряхнув головой, я осознала, что совершенно выпала из реальности. «А Коля? А Инга? Я их давно не видела. С ними все в порядке?» «Валю заперли в вашей с Ингой комнате одну. Плохо и стало» кивнула дама, уклончиво пожав плечами. «Коля и Инга в палисаднике с мужчинами убирают трупы. Твоя подружка наотрез отказалась сидеть в заперти, говорит, что однажды пережила укус и не превратилась. Это правда?» «Чистейшая», кивнула я по инерции, выглядывая в окно. Сосед, расправившись со вторым зомби, осторожно вышел в сад и, оглядываясь, направился к нашему дому. «Значит...» Укус не смертелен, округлила глаза Наталья нервно теребя кончик лоскутного пледа. Петренко правду говорил. Шанс невелик, вздохнула я. Свали, надеюсь, ничего серьезного. Ее что укусили? Заподозрила я неладное. Нет, нет, улыбнулась Наталья Альбертовна. Руки ее пришли в движение, выражая форменное несогласие. Просто нервы шалят. На нее же буквально выскочил этот ужасный человек. — сверкнула глазами теща сержанта. «Мертвец!» — голос ее дрогнул, но дама собрала волю в кулак. «Не могу свыкнуться с мыслью, что эти создания мертвые. В общем, пускай поспит Валюша. У Светланы оказался корвалул в тумбочке. Мы и накапали двойную дозу и уложили отдыхать». «А заперли-то зачем?» Холодок подозрений проник в душу, но, не желая отравлять отношения откровенным недоверием, я прикусила язык, решив впредь не задавать лишних вопросов. «Для ее же безопасности», – кивнула теща Петренко, – «проснется, выбежит в коридор, а тут полон дома живших покойников, не приведи господи. Сейчас лучше перебдить, просто мы забыли о том, живя в цивилизованном обществе». «Начальник смены молчит», – отрапортовал Захаров, сжимая в кулаке рацию. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Вихрем залетев в машину, Петренко-старший решил наведаться на пост охраны лично. Коля напросился с ним и, получив от полковника пистолет, завороженно уставился на компактный, будто игрушечный ствол. «Пользоваться умеешь?» – спросил его Захаров, протягивая парню коробочку с патронами. «Смеетесь?» – философски вздохнул Коля, выгребая оттуда увесистую горсть. «Я в тире стрелял регулярно, каждую неделю. Сейчас время, мягко говоря, неспокойное. Стыдно такого не уметь». «Поколение параноиков», – ухмыльнулся полковник. «Ну на, владей!» – протянул он Коле запасной магазин в комплект к боеприпасам. Мама Света, дождавшись отъезда мужа, нерешительно перегнулась через перила, оглядывая разгромленную столовую. «Я так и думала, что этим все закончится». Всплеснув руками, она двинулась вниз, но полковник Захаров ее осек. «Не спускайся, не надо, здесь небезопасно. Мы не знаем, сколько трупов разгуливает по поселку». «Запритесь с девчонками на втором этаже для надежности», кивнул сержант, оттеснив бойкую мать назад к спальням. «Возможно, имеются и другие укушенные. И ты, сержант строго смирил меня взглядом, Чумаков мне за тебя голову открутит, не маяч, а то я знаю тебя». «Обязательно найдешь приключения на вторые девяносто». «Да там не наберется столько», – ухмыльнулась я, – «не льсти мне». «Но это не значит, что зомби побрезгуют и пройдут мимо», – парировал Петренко, подгоняя меня жестами на второй этаж.